Глава шестая. Прелести сожительства со шпионом. Утро началось раньше, чем я планировала. После ночного приключения мне хотелось поспать чуть подольше и не вставать с петухами. Но петухи решили иначе. Бруно, шаставший у меня по двору, разогнал курочек и петуха. И те решили скрыться у меня на кухне. А спать, когда по деревянному полу ходят две курочки и петух, цокая коготками по полу, невероятно сложно поэтому я встала, умылась, оделась и вышла во двор. Бруно распевал песню, обняв за шею лошадь моего ночного гостя. «Доброе утро, хозяюшка!» Пьяненький сосед хитро прищурился. «А я смотрю, ты шустрая бабенка-то!» И мужчина припал к бутылке, жадно поглощая содержимое. «Бруно, иди проспись!» Я сердито смотрю на соседа и чувствую, что Марта встала позади меня. Видимо, боится, что пьяный хозяин заберет ее домой. «Меня, значит, послала, сковородой грозила, а этого на коне приютила и обогрела». И сосед кивнул на меня. А я поняла, что у меня за спиной не коза, а Брайан, который вышел из-за меня и подбочинился. «Мужик, шел бы ты к себе по-хорошему», — проговорил Брайан, а я, словно в подтверждение его слов, кивнула. «Что он? Выходит достойнее меня, потому что у него лошадь, а у меня коза?» Обиженно проговорил сосед и плюхнулся назад у колодца. А затем и вовсе начал клониться на бок и завалился на траву. Минута, и над двором раздался громкий храп спящего Бруна. «Это вообще кто?» Брайан повернулся ко мне и вопросительно посмотрел. «Он эту козу имел в виду?» Я шарахнулась в сторону, потому что не слышала ни подкравшейся Марты, ни петуха с курочками, которые прятались под ее животом, используя ее как живой щит. Марта, разве можно так пугать? Не сдержалась и произнесла вслух от испуга. А разве можно разговаривать со мной при чужих? Поинтересовалась козочка. И я чувствую, что к щекам приливает кровь. Точно. Как же я простоволосилась так сразу? И дня он не прожил в моем доме, а я, считай, уже выдала себя. Если бы я доподлинно не знал того, что люди с животными говорить не могут, я бы подумал, что коза вам ответила, произнес мужчина, усмехнувшись, а я облегченно выдохнула. Я просто живу одна, вот с курами досказую да и разговариваю, улыбаюсь, натянуто. А это сосед, от которого те самые куры до коза и перекочевали. Видать, не сладко им там было, улыбнулся мне мужчина. И что он мне улыбается все время? Меня это нервирует и смущает. Что нам с ним делать?» Я кивнула на Бруно, что обнимал бутылку и сладко спал, привалившись спиной к колодцу. «Думаю, ничего». Мой постоялец скептически посмотрел на спящего пьяницу. «Максимум, что в наших силах, это перенести его в дом, чтобы он не простыл и не заболел». «Да, вы правы». Киваю и иду в сторону спящего Бруна, но мужчина покачал головой, и я остановилась. «Я думаю, что справлюсь сам. Вы только скажите, куда его положить». И мужчина закинул соседа на плечо, а я показала подстилку, которую быстро соорудила из сухой травы. Брайан опустил мужчину на ворох мягкой травы и отряхнулся. «Я сегодня, как проснулся, вспомнил все, что привело меня в ваши места», — произнес мужчина, присаживаясь за стол на кухне. А я так и замерла, со сковородой в руке, которую взяла, чтобы приготовить завтрак. А ведь все так хорошо начиналось. Только вот не помню, как на меня напали эти грабители, и как у вас во дворе оказался. А остальное все вспомнил, — добавил Брайан, а я облегченно выдохнула. Я рада, что ваша память восстановилась. Вежливо реагирую на его реплику. И что вы теперь будете делать? Ничего не изменилось, — успокоил меня мужчина. Я по-прежнему ваш постоялец, но сегодня мне нужно наведаться в город. Заодно и пополнить ваши припасы, так как, я понимаю, на меня они рассчитаны, не небыря. Хорошо. Я задумчиво окидываю взглядом мужчину. Почему-то у меня сложилось впечатление, что он упорно что-то не договаривает. Если он все вспомнил, и поручение щекотливое, и он не хочет привлекать к своей персоне внимание, то зачем тогда сейчас собрался уехать в городок? Нет, здесь определенно что-то не так но я не могу понять, что именно. Что-то в моих умозаключениях не сходилось, и я не могла нащупать ответ. Я показала мужчине, где он может привести себя в порядок, а сама вышла во двор за яйцами. Это было единственное, чем я могла накормить мужчину с утра. Вернувшись на кухню, я приготовила омлет, немного поджарила хлеб и, тонко нарезав сыр, уложила его поверх горячего хлеба, отчего он расплавился. Нарезала мясо, что мужчина так щедро пожертвовал фонд голодающих сироток, то есть меня, и мы сели завтракать. Мужчина что-то упорно обдумывал, а затем словно принял какое-то решение. Встряхнулся. «Вы говорите, что живете одна. А где ваши родители?» Поинтересовался Брайан, а я словно ждала этого вопроса. Меня просто прорвало, и я вывалила как на духу все про свою тяжелую и голодную жизнь. Все, что помнила, и, естественно, не посвящая мужчину в секрет своего попаданства. Он слушал, не перебивал и помалкивал. Я закончила рассказ и облегченно выдохнула. Выговорилась. Ну и дурын ты, Майка. Слышу голос Марты от входной двери. А мне еще что-то говорило, чтобы я язык за зубами держала. У вашей козы очень выразительный взгляд, говорит мужчина. Да, очень. Я недовольно поджала губы и строго посмотрела на козу. Дудник. Мужчина поел, запряг своего коня и укатил. Я немного облегченно выдохнула. Все же я ощущала некое напряжение в его присутствии. Отвыкла я от мужчины в доме, так сказать. Занялась хозяйством и первым делом сбегала в огород и посмотрела, как там поживают мои грядки. С грядками все хорошо, а вот с моими посевами не очень. Эх, не хватает мне современных технологий. Стою и задумчиво постукиваю пальцем по подбородку, и потому не сразу слышу покашливание за спиной. Ты долго тут грядки свои гипнотизировать будешь? Слышу голос Марты за спиной и чуть ли не подпрыгиваю от испуга. Она же во дворе оставалась, когда успела явиться. Я тут стою, кашляю, кашляю, а ты не реагируешь. Жалуется коза на мое поведение. «Я думаю, как организовать капельный полив без применения пластиковых бутылок, шлангов и труб с кранами?» Я развернулась и пошла к дальней части огорода, где росли лопухи со исполинскими листьями. Они были такого размера, что ребенок лет пяти-шести мог спрятаться или использовать как зонтик. «И что придумала?» Марта с подозрением смотрит на то, как я ломаю стебли лопухов. «Если что, то я лопухи не очень-то люблю. Они горьковатые». «Нет, не для тебя. Хочу грядки полить и лопухами прикрыть, чтобы земля не высыхала». Объясняю свои действия. Вдруг мне попадается на глаза знакомое растение. В детстве в деревне мы из него делали трубочки-плевалки, да и много где использовали в детских играх. Как же оно называется? Я напряглась, вспоминая. «Дудник!» «Точно!» Из подсохших прошлогодних стеблей мы делали дудочки. Я радостно заулыбалась. В голове родилась невероятная идея, которую я решила реализовать с помощью этого самого растения. Можно сказать, сама судьба мне подкидывает выход из сложившейся ситуации. И мне остается только воспользоваться ее подсказками. «Ты что заметалась, словно клад увидела? Да не знаешь, в чем его унести?» Марта явно не понимала моего радостного состояния. «Сейчас увидишь!» Я метнулась в дом, схватила свой перочинный нож и, вернувшись, начала срезать стебли. Я резала и прошлогодние сухие, которые надо было практически пилить, и свежие, которые резались легче, но все равно довольно туго. «Ты с ума сошла!» Марта даже голову на бок наклонила, глядя за моими действиями. «Нет, не мешай!» Я отмахнулась от назойливой козы. «Потом увидишь!» Ха-ха. Как тебя в богадельню увезут, тогда я увижу. Ворчит рогатая, а я на минуту замерла, не понимая значения ее фразы. Лишь потом дошло, что богадельни называли или больницы, или психушки. Не увезут. Я усмехнулась. Не переживай. Сейчас просто не мешай. Коза действительно отошла в сторонку, а я, полная энтузиазма, устроилась на коз дуднику. За несколько раз мне удалось перенести все растения к грядкам, и пошел процесс инженерной мысли. Я сбегала в дом за бечевкой, которой у меня был еще довольно приличный моток, и начала изобретать. В центр грядки я поставила длинную деревянную поилку корыца, что нашла в сарае. Там их было штук пять. Видимо, у мачехи в былые времена было много птицы. Так как они были довольно рассохшиеся, то я сразу же налила в одну воды, чтобы она размокла постепенно и не так сильно теряла воду. Стебли дудника я очистила от листьев и проверила, чтобы они внутри были полыми. Паилка потихоньку разбухала, и я стала думать, как мне приделать к ней стебли дудника. Пришлось сделать отверстия около дна и просовывать в них стебли растения, используя их как трубки. С трудом, но у меня это получилось. Естественно, пришлось вылить воду, так как поняла, что поспешила. Разбухшая древесина сложнее поддавалась. Но ничего, на будущее буду умнее. Вырезав восемь отверстий, я просунула в каждую дырочку стебель растения и разложила их так, чтобы они, словно лучики, расходились в разные стороны от корыта поилки. Наполнила емкость водой и подождала. Вода по капелькам медленно, но упорно стекала по полым стеблям растения и капала как раз в центр лунки, где у меня были семена. Чтобы вода не испарялась, а земля не высыхала, я всю эту конструкцию прикрыла листьями лопуха. Закончив с одной грядкой, я приступила к следующей. Ковырять с дырки в сухой поилке было значительно легче. И потому к вечеру, когда солнце начало клониться к закату, у меня были готовые конструкции ко всем грядкам. К этому времени проспался Бруно и выпался из дома. Он молча припал к воде в ведре, что я только-только подняла из колодца. Моя, ты это...» – мужчина отдохнул в мою сторону перегаром. «Извини меня, если я чего не того наговорил». «А ты не помнишь?» Я хитро прищурилась. «Нет», — покачал головой мужчина. Именно в этот момент я услышала странный шум, доносящийся с дороги у дома. Мы вместе с Бруно пошли посмотреть, что же там происходит. И я удивленно замерла, глядя на груженные телеги и мужчин, которые их разгружали. «Что это такое?» Я подошла к тому мужчине, что мне показался руководителем этой всей вакханалии. Он единственный не разгружал, а просто руководил работой, размахивая руками, подгоняя не слишком шустрых работников. «О, хозяюшка!» — обрадовался мужчина. «Принимаю стройматериалы». «Какие еще стройматериалы?» Я растерялась. «Я ничего не покупала. Вы, наверное, ошиблись». «Он покупал!» И мужчина кивнул куда-то назад. Я огляделась и увидела моего постояльца, который ехал вровень с последней телегой. Он о чем-то говаривал с возницей. И они рассмеялись. Большая стройка. Я нахмурилась и сама не поняла, как, но руки уперлись в бока, придавая моему виду, как я думала, грозный вид. Мужчина, увидев мою фигуру, перестал улыбаться и, пришпорив коня, подъехал ко мне. «Это что такое?» Я кивнула на город досок, камни, И еще бог его знает чего, что сгружали мужчины. Параллельно они начали устанавливать что-то вроде палаточного городка и организовывать полевую кухню, где уже горел огонь. «Вы что себе позволяете?» «Мы не могли бы отойти в сторонку, чтобы поговорить?» Мужчину не впечатлила моя строгость. Он даже улыбнулся, словно его позабавила моя попытка наезда. «Могли бы!» — огрызнулась и пошла за ним. Он к этому моменту уже спешился, и, ведя коня под усты. Отвел меня довольно далеко. «Слушаю вас», — продолжаю строго смотреть на господина Стеринга. «Первое — это перестаньте хмуриться. Вам это совершенно не идет», — сделал замечание мужчина. Не знаю, какого эффекта он хотел добиться, произнося эту фразу, но я начала злиться еще сильнее. «Позвольте мне самой разобраться, что да как». Я недовольно поджала губы. «Выслушайте меня и не воспринимайте мои слова в штыки» попросил уже более миролюбиво Брайан. «Попробую». Я сложила руки под грудью. Меня больше всего покоробило в этой ситуации это самоуправство мужчины. Предупреди или спроси моего разрешения, я бы сейчас не злилась, а с благодарностью приняла бы помощь. Но нет же, он решил все сам, почему-то подумав, что переночевав одну ночь в моем доме, он может распоряжаться в нем. «Вы не думайте, что я почувствовал себя в вашем доме хозяином. Просто понимаю, в каком вы оказались положении». Начал говорить мужчина так, словно мысли мои прочитал. Я удивленно приподняла брови, глядя на него. Я хотел всего лишь выразить вам свою благодарность. Но вы же могли сперва у меня поинтересоваться моими планами. Я решила не замалчивать свое недовольство. Мог бы, но дело в том, что эта бригада рабочих собиралась уже покинуть Эрленбург. И потому я не стал терять даром время. Они поправят ваш домик буквально за пару дней, словно уговаривает меня Брайан. Но мне нечем им платить. Во избежание разного рода недопониманий я решила оговорить, кто оплачивает весь этот строительный банкет. Не беспокойтесь об оплате. Я все уладил. Улыбается мужчина. А у меня снова екает что-то внутри. Ух уж эти гормоны, будь они неладные. Тяжело быть взрослой, здравомыслящей женщиной в теле молодой девушки, которая и влюблена-то ни разу не была. Я уставилась на красивые мужские губы. И не целовалась ни разу. Промелькнула мысль, а я тряхнула головой. «Ладно, хорошо. Они поправят домик снаружи, но он ничем не изменится внутри. Я как бы не намекаю, я прямо говорю». «О, нет, они и внутри организуют ремонт. Не переживай». Рассмеялся мужчина. «Проще его снести и заново построить». Я покачала головой. «Я очень рад, что вы сами это предложили». Вдруг обрадовался Брайан, а я удивленно вытаращила глаза. «Так и сделаем». «Я сейчас дам распоряжение строителям». Мужчина ободряюще пожал мне руку, так как у меня от такой новости отключился дар речи. Этакая его деятельная активность меня начала пугать. Я же даже толком не знаю, смогу ли выплатить все долги за этот дом и стать его полноправной хозяйкой. «Где ж я жить буду, пока строительство идет?» Произношу вслед мужчине, и он замирает на какое-то время. «М -м, «Хороша мысль. Что-то я не подумал об этом». Он задумывается на какое-то время, а я уже облегченно выдыхаю. Надеюсь, он образумится и не будет пороть горячку. «Мы будем жить в шатре временном», — выдает мой слишком деятельный постоялец. «Мои возражения принимаются? Я понимаю, что меня просто раздавили напором мужчины». «Конечно», — отзывается мужчина. «Но вы же понимаете, что, живя в домишке, который вот-вот рухнет, подвергаете свою жизнь опасности. Продолжает продавливать свою позицию мужчина». Да и мою жизнь тоже. А вот теперь становится все более понятно. То есть вы сейчас намекаете мне, что не можете жить в доме, который вот-вот рухнет? Я снова прищурилась, пытаясь считать намерения мужчины по его реакции. Ну, это опасно и для вас, и для меня. Попытка уйти от ответа лишь подтвердила мои мысли. Я стою и смотрю на своего постояльца. А почему я, собственно, возмущаюсь? Из-за того, что не спросили моего мнения? Ну, так я бы не возражала. Так почему сейчас я злюсь? Во мне боролись два человека. Кошкина Мая Леопольдовна, которая все привыкла решать сама. И нежная, и трепетная юная Майя, которая благодарна мужчине, что он помогает ей выйти из затруднительного положения. О таком мужике, который не чешет языком, а берет и делает, мечтает любая женщина. Киваю своим мыслям, но мужчина думает, что я киваю в ответ на его слова. И, улыбнувшись, уходит. По факту, что я теряю? Правильно, ничего. А раз ему не живется спокойно, пусть, значит, занимается стройкой. Благо, дни и ночи жаркие, так что не замерзнем. Решила хоть раз в жизни плыть по течению и принимать те блага, что мне дает жизнь. Дают — бери, бьют — беги. Вот я и буду брать, пока дают. Где-то на окраине сознания мелькнула мысль, с чего бы этот господин Стеринг оплатил строительство нового дома. Но решила справляться с проблемами по мере их поступления. А зря я тогда не придала значения мотивам моего неожиданного постояльца.